Глава 23. Интерлюдия 4. Катерина Александровна, я теперь поняла, не в вкладе дело, откуда клад в голубках. Старый барин не прибольщик, не миллиончик был, пьяница и игрок, такой только пыль в глаза пускать умеет, да приданное жены проматывать. Неужто она и вправду разбогатела, лампами и свечами торгуя. Душенька, в твои года думать надобно. На. Ну какие свечи? Женешка она взяла в ощупь, как э, подкrivно петуха. Ой, я чего-то слышала. Ты слышала? А я знаю. В Петербурге подцепила красавца станочника. Верно задурила ему голову теми же свечами. Обвенчалась, получила хозяйскую власть, продала мужа на добро, и к нам губерн А свадьба-то фальшивая оказалась. Сама же слышала: так гусарики делают, найдут друга, чтоб волосы до плеч, бороду наклеят, тот споет якобы в домашней церкви. Вот и венчание. Царь за шутки такие в монастырь отправляет. В марковне там самое место, а жених-дурак сюда помчался, мол, хочу жить с тобой, иначе удавлюсь она, Александра, сама знаешь, что потом вышло. Взял несчастный и удавился за околицей. А эта лиса будто хвостом в пыли свечи делает, картошку сажает. Травополье какое-то затело. Кто такое слышал? Травополье. Сеяли деды рожь, как веками заповедано. Слава богу, сам три, а в хороший год и сам семь собирали. Ситёхеньки. А это придумывает, придумывает чего-то. Лишь бы насчёт денег не догадался никто. Не уж правда, сестрица. Страсти какие! Я же гостила у неё на Рождество. Так и не скажешь сразу, что злодейка. Куда же полицейские власти смотрят? Как свиньи носом в землю, пятачок не поднять. Наша полиция уездная только мужиков защищать, гораздо. Ещё спасибо сказать надо, что резать нас не дозволяет. Муженёк, свет мой любезный, это по твоему приказу Савелич полпуда в сад двор не отпустил с молоти кашу варить. По-моему, женушка. А надо ли, свет мой? Лебеда уже вымахала, сныть вытянулась, крапива А что в муке, чтобы щик загустить? Черви обитает. Так Петров пост еще не настал, пусть хамы такое мясцо поедят. Женушка, когда к нам исправник явится, он не тебя, меня потребует. Пусть ты поместьем заправляешь. Помещик-то я в Сибирь ведь не сошлет. Не сошлет. Но такого наслушаешься, чего не хотелось бы. Будет корить, как мальчишку. Почему дворня голодная? Почему ходит в кусочки? Ещё и барыню Голубковскую начнёт пример ставить. Она и своих кормит, и чужих нанимает. Это та самая, которая то ли клад нашла, то ли мужа извела. А когда чиновник из столицы прикатил разбираться, так его повешенным нашли. А Она самая. Понимаешь? Теперь, жонушка, почему исправник её на чистую воду вывести боится? Зато всё уездное дворянство ею попрекает. Потому пусть хамы овсянку и... полопают. Мы не обеднеем. Зато спокойнее. Ух, ты, матери Божья. А не полюбовник ли он ей? молодежь то и греха не боится, но неча. И встает, и ложится у своих любезных. Да кто его знает? Может и так. Тогда тем более не с руки сильненьким спорить. Чай не обденим. Антошка, это ты грамматией конюшенной на боку?» гнетка написал. Корми меня, барин. Не то в галлупки уйду. Тише, Федька, совсем сдурел? Сдурел не сдурел, а все равно кроме тебя некому. Ох, счастливый ты парень. Ну да, Андрей Ильич, как увидел, так со смеху покатился и не стал допытываться, кто написал. «Везуха твоя, что барин чуток пьян был и весельем душевным. Ну ты, Федька, еще громче про бьяного барина скажи. На конюшне. Сам знаешь, не только коней кормят, но и нашего брата почтут березовым лакомством. А что написано так верно: если гнедок и другая скотина из тела выйдет, барин со скотников и конюхов защит больше, чем за любую надпись. Андрей Ильич увидел, посмеялся, велел и сено прибавить и через день овса подсыпать. И гнетку и прочим коням. Так что не зря написано. Он по двору не в людскую хуч, того овса подсыпал. Какой день пустоещий, даже залежалой солонинкой не побалуют. Иль конихам тоже на спине озыбуки моливать. Вот на спине тебе барента живо всю азбуку намолют. Ты чего сел? Пошли, стоило надо дочистить, Заодно одно по горсточке из кормушки зачерпнем. Чай коники не обхудают, а мои на месичение-то хоть похлебку загустят. Ребятишек уже ветром шатает. И стыть целой востой горчицы, говорят, в голубки привезли. Какой толк с этой травы? Галантер есть, Дык с хреном вкуснее. А бес ее знает барыню чудиху. Но пока от ее придумок ни одна борода у мужика не облезла. Говорят, та горчица добра землю матушку голубит, Рыхлет да жирнет. И сажать ее она везде собирается. А ты слыхал? Ездила она в уездный как Дорожки просохли. Так скандал на постоянном дворе подняла. Увидала клопа на своем бодоле, и до адрактирщика самого не прищёлкнула как того клопенка. Ишь, чистоплейка. Клоп, он божья тварь, как и вошь. Куда ты его денешь? От века с людьми живет. Барня отказалась отказалось в театре начинать. На квартиру, говорят, съехала. И своим наказала в том трактире, пока чистоту не наведут, даже щей не заказывать. Ну чай Васька трактирщик перекрестился, да не обеднел без одной барыни. Не скажи, свече ему не продала, лампу тож. А похомо пузатому, который сообразил девок наемных заставить весь трактир с сподола до чертака кипятком шпарить, да щёлоком мыть, подарила с барского плеча. И велела керосин ему продавать по своей цене. Теперь к нему в заведение пол вечером бежит, на яркую лампу дивится и в кортишки перекинуться. И о делах поговорить. А Васька локти кусает. До да Голубковскую барыню последними с равными словами чистит. Ты ж ты, стало быть, Голубковская барыня его зацепила. Будет другой раз Колопов за морить. Брат Георгий, откуда в трапезной такая лампа яркая? От Ивана Колесова, Управителя Никитиных он обитель на днях посетил, колокол привез в дар от великой радости. Отрог у него провалился под лед на Оке на Масленицу Да спасься! Колесов на своем заводе колокол отлил, подарила еще лампу невиданную на земляном масле. Ее делать придумала барыня, что в нашей губернии живет. Еще сказал барыня это: "Раба Божья Эмилия, Как раз тогда по льду проезжала, и отрока вытащила с другом. Заказал эту барыню, рабу Божию Эмилию, вечно за здравие поминать. А еще у отца эконома попросил для боярыни семена разных овощей и трав с нашего огорода. Барыня эта странная, не только лампы невиданные делает, но и овощи заморские выращивает. А ей травы еще не послали? Нет, завтра колесов за ними заедет. Надо отца Ираклия спросить, грузинца. Он любитель между трудом молитвенным на грядках повозиться. Травки разные выгоняет с чудными названиями. Вроде бы травка простенькая, а если в щи покрашить, такая услада, что боишься горстонабись в пасть. Кинзан называется, и еще орех трава, пожитник. Ну, от травки-то не впадешь. Спроси его, брат Георгий, пусть даст семяны своих травок. А я у настоятеля спрошу, не грехом ли будет такое паникадило заказать. Ежели же ли та боярыня Емилия добрая христианка посты блюдёт и к кобедни без пропуска входит, причащается, чего же грешного?